Итак, я совершил немыслимую глупость, песяйно подвёл итог Шелар, выслушав донесения разведчиков. Понесло же меня к этой пирамиде, когда самым безопасным вариантом было бы спокойно дождаться возвращения Метрика Эйдана и полюбоваться на его вытянувшуюся физиономию. Не факт, возразил Кантер, отмахиваясь от неутомимых комаров. Он мог запросто прикончить вас позже. Машина опрокинулась, хищники напали. Мало ли естественных причин для смерти на этих пыльных равнинах. «А все из-за тебя», – мрачно вставил Мафей. «Да я-то тут при чем?» «А кто сказал Шелару про эту пирамиду?» «Откуда я знал, что это окажется он? Меньше надо скрытничать». «Не ссорьтесь», – попросил Шелар, всматриваясь в далекие огоньки поселка. «Детали не так важны. Главное, у нас получилось. Повелитель мертв, а мы все живы». А что мы будем делать с еще тремя излучателями и этим его учеником? Излучатели уничтожим, а что до ученика – посмотрим. Судя по рассказам Харгана, это такое беспомощное недоразумение, что и без нас способно все развалить и угробить себя самостоятельно. Меня больше беспокоит доблестный викон Бакари и один скромный магазинчик в Ореха. Но это лучше обсудить с мэтром Максимилианом. Он опять посмотрел вниз на поселок. Старейшины должны собраться завтра, напомнил Мафии. Он сидел каким-то сьюдом, балансируя на безголовых плечах всё той же злощастной кошки, отчего скульптура приобрела пугающе уродливые очертания. Комары почему-то старательно облетали его стороной, видимо, эльфийская кровь не вызывала у них аппетита. Я помню, просто любопытно, что там подделывает моя несчастная жертва. А зачем вы вообще его достаёте? поинтересовался Кантер. «Это такая маленькая месть по-химски?» «Боги с тобой, Кантр! Неужели только ради удовольствия видеть его расстроенным я стала бы валять дурака и разыгрывать из себя невоспитанного хама? Я намеренно довожу его до нужного состояния, чтобы стал более податливым и доступным для манипуляции». «Чтобы он в отчаянии готов был сделать все, что вы попросите, лишь бы вы отстали?» «Не совсем так, но примерно. Мне кое-что от него нужно». Думаешь, он знает тайну худа в пирамиду, недоверчиво отозвался Мафис из своего носиста. Вряд ли, но или он, или кто-то из его посвящённых наверняка знают одну не менее интересную и куда более полезную тайну. Ты ведь ещё не забыл, мой юный кузен, что все маги-повелители обладают иммунитетом к действию излучателей. Думаете, повелитель не просто проделал с ними некий ритуал, а ещё и объяснил, как это делается? Надеюсь, что если даже и не объяснил, то хоть кто-то из них понял это сам. Иначе что, они за магию? Удачи, пожал плечами Кантер, который не особенно верил в исполнимость королевских замыслов. Если мы всё уже обговорили, давайте вернёмся в посёлок. Меня упорно и целенаправленно пытаются съесть. Возвращайтесь, если хотите, а я спущусь к пирамиду, поговорю с Метром и Шебом. Скучает ведь старик. А доставать своего подопечного ты сегодня не будешь, любопытно мафии. Пусть отдохнёт. Я его уже днём доставал. Только сомневаюсь, что у него получится отдохнуть. Он всю ночь будет ждать меня. И даже если уснёт, здорового крепкого сна ему не видать. Кстати, Кантер, тебя не сотруднить немного приударить за его невестой. Зачем? И насколько немного? Я не хочу, чтобы у девушки были потом неприятности. Чтобы все было абсолютно пристойно и целомудренно, но вызвало бешеную ревность у мэтра Кайдена. Я уверен, что сегодня ночью он опять проберется в тещин сад и попытается послушать под окнами, раз уж днем ему это не удалось. А если он драться полезет? Я не слишком-то надеюсь спровоцировать его на столь откровенное позорище, но даже если полезет, неужто ты с ним не справишься? Только сильно не бей. «Мне нужен не покалеченный маг, а небольшой шум, легкий скандал и позорное выдворение». «Последнее замечательно получается у его тещи. Несгибаемая дама, приятно посмотреть». Кантор вздохнул. «Даже смерти будет недостаточно, чтобы хоть чуть-чуть изменить его величество к лучшему. Можно не сомневаться, он и в этом случае не оставит привычки вовлекать в свои интриги и озадачивать сомнительными поручениями всех, до кого доберется». да не просто не оставит, а даже усугубит, так как ни у кого не повернётся язык отказать бедному покойнику. Вот и самого Кантера даже сейчас не повернулся, хотя король вроде бы и не умер ещё. При том, что король прекрасно знает, почему с ним не спорят, и этим пользуется. И Кантер всё это понимает, а всё равно не поворачивается. Вечно у меня от ваших деликатных поручений сплошные неделикатно неприятности. Провершал он больше для порядка, ибо надежды хоть немного усладить его величества счета беспочвенными. А если девушки не понравятся мое ухаживание? Такие девушки бывают, с откровенной насмешкой уточнил король. Представьте себе, мне даже поощрение приходилось получать, правда, редко. А нечего вести себя с приличными девушками, как в заведениях мадам Лили. По делу шела. Я же ясно изложил задачу: пристойно и целомудренно. Беседуешь об отвлеченных вещах, читаешь классическую поэзию. Все это с томным видом, воркающим голосом. Да мне ли тебя учить?» Кантор мысленно выругался, но промолчал. Эрну Кайден постерег у коровника после вечерней дойки. Это было удобно по двум причинам. В этот момент у нее руки заняты и до дома далеко, что затрудняет попытку к бегству и дает шанс, что вздорная теща все-таки выслушает отверженного зятя. Услышав оклик и обнаружив, кто взывает к ней с той стороны забора, Эрна первым делом поставила вёдра на землю и выпрямилась. Опять ты. Я не затем, торопливо начал Кайден, надеясь, что она не скроется опять за дверью, бросив молоко на милых собак и ежи боков. Кое-что случилось, и мне нужно срочно с тобой поговорить. Вот посмотри, что я сегодня получил. Эрна степенно вытерла руки о фартук и приблизилась к забору. Пока она водила носом по строчкам, разбирая слова, он быстро, пока не перебили, продолжил. «Я постараюсь как-то уговорить их, чтобы не трогали Азиль, но сам не приехать я не могу. Так будет только хуже. Ты же понимаешь, я не последних телепортистов с собой увел, и если немшаз всерьез пожелает меня видеть, игнорировать его у меня не получится». «Так езжай, конечно», — согласилась Эрна, возвращая ему радиограмму. «Только я тут при чем?» Или ты подумываешь там остаться и хочешь посоветоваться, что для тебя хуже? А ты можешь посоветовать? Нет, я ничего такого не видела, если ты об этом. А если просто поразмыслить о ситуации? Здесь у тебя есть шансы. Там нет. Игрушечная империя повелителя обречена, и когда она будет рушиться, то погребёт под собой всех, кто там окажется. Я собственно не об этом спрашивал, но раз уж зашла речь, о каких шансах ты говоришь? Я ведь узнал твоих гостей, вернее одного из них, но этого достаточно, чтобы понять, зачем они пришли. Тёща вздохнула. С самоуверенность худшее, что есть в мужчинах. Откуда ты можешь знать, зачем именно они пришли? Ты боишься их вместе, поэтому тебе в каждом чужаке чудится охотник за твоей головой. Но откуда такая убеждённость в том, что твои страхи единственный правильный вариант? Мысли нахлынули, завертелись, обрывая одна другую. сжимаясь и толкаясь. Подозрение, надежда, недоверие, недоумение, страх слепись в один комок, сбивая с толку, не давая возможности что-либо обдумать. Тогда в чём шанс? спросил сбитый с толку Кайден, отчаявшийся понять это самостоятельно. Есть возможность их убедить? Возможность обмануть? Я извини, не верю. Нет. Есть возможность доторговаться иначе. Им нужна наша помощь. Кое в чём? И нужно настолько, что они готовы забыть и простить кое-что. Тогда в чём сложность? Если ты говоришь лишь о шансе и возможности, значит, есть какие-то препятствия. Всё упирается в дно. Сможем ли мы дать им то, что они хотят? А что они хотят? Послушай, ты, кажется, не об этом хотел говорить. Вот и говори о том, о чём собирался. А о том, что они хотят, и можем ли мы им помочь? Вот слышишь, завтра на собрании старейшин. А меня туда пустят? Кайден, опомнись. По-моему, потрясения последних дней малость повредили твой рассудок. Ты получил ранг старейшины в тот же день, когда Да нет, я помню, просто Ах, да, ты же думал, что обсуждать будут цену твоей головы и тебя обязательно выставят вдающийся интеллект для старейшины. Ничего не скажешь. Так что ты хотел-то? предупредить Азиль, чтобы держала язык за зубами. «Если у меня не получится отпереться, мне придется привезти этого наместника сюда, чтобы он спросил у нее, чего ему там надо. А он умный и коварный тип. С ним надо быть на чеку. И гостей своих предупредить, чтобы не попадались ему на глаза и не пытались его прикончить. Я-то лично не против, но как я потом объясню все это ним шасту?» «Когда?» – коротко спросила Эрна, оглядываясь на покинутые ведра. «Завтра, рано утром». Примерно от 5 до 6 часов. Хорошо, я предупрежу гостей, а они переведут для Азиль. Завтра на собрании веди себя тихо, не выступай, пока не спросят, и ради своего же блага не заявляй о праве на месть и прочих твоих, как тебе кажется, правах. Ты поставил под удар не только себя, но и всех нас, поэтому предметом торговли будут вещи подороже твоей безмозглой головы. Если удастся как-то договориться, у нас есть шанс уладить дело без крови. Но если ты испортишь всё своими претензиями, твоя голова пойдёт просто в дополнение ко всему остальному. Сиди тихо, как змея в засаде, и хотя бы молчи, если не сумеешь убедительно покаяться. И не забудь, я тебе ничего не говорила. А теперь иди. Кайден дождался, когда она скрытся в доме, и воровато оглядевшись, примахнул через забор. Попытка не пытка, а вдруг топляник сейчас чем-то другим занят и не помешает. Пробираясь к освещенному окну, забранному частым металлической сеткой, он то и дело оборачивался, пристально всматриваясь в длинные вечерние тени. Не притаился ли там коварный призрак, выжидая очередного повода поглумиться? Призрака не было, но это не принесло утешения. Во-первых, он все равно появится. Не сейчас, так потом. А во-вторых, знает ли он, что его родичи и подданные, на которых он так рассчитывал, готовы продать право мести за... Интересно, что же ему могло понадобиться такого? И если знает, то согласен ли он с ними? И если нет, то что он тогда будет делать? Что он вообще может сделать, кроме того, что уже делает? Кайден подпрыгнув, спогнув притаившись все под домом Мишебока, подтянулся и заглянул в окно, из которого доносился низкий баротистый голос ускальцивателя-хранителя. Пришельцы развлекал публику декламацией стихов. Он вдохновенно вещал что-то о неземной любви и кустах цветущего жасмина, а сам подлец так и пялился влюблёнными глазами на Анаре, словно все эти выкрутасы неизвестного нам мирского поэта предназначались персонально ей. А она увлечённо слушала и улыбалась в ответ. 3 дня всего прошло с того вечера, как Эрна в первый раз выставила его за порог, а его невеста уже улыбается другому мужчине. И даже не вспоминает, даже не интересуется, куда же подевался её любимый Кайден, от чего не заходит и не случилось со ним чего. Да что бы ни наговорила ей мать, неужели можно так, за каких-то 3 дня забыть всё, что между ними было? Пришельс закончил чтение, одарил девушку улыбкой запесного сердца еда и медленно, словно к чему-то прислушиваясь, повернулся к окну. На миг их глаза встретились. И когда он спил проазицы, как жутко смотрится в сочетании эта улыбка и острый, недобрый взгляд. В следующий миг он поспешно спрыгнул на землю и бросился к коровнику, тропясь скрыться из виду, пока никто не выглянул и не застал его убегающим. Вслед ему донеслось: "А что это так топочет? У вас тут ёжики водятся". "А что такое ёжики?" переспросила Анария. Ответа Кайден не услышал, но с тех пор так и остался в уверенности, что ежики – это самые несчастные и гонимые животные в соседнем мире. В эту ночь Кайден не мог уснуть почти до рассвета, и причин тому было множество. Назойливый призрак со своими угрозами, зловещие чужаки, завтрашнее собрание старейшин, предстоящее объяснение Станхером и Немшастом, необходимость общаться с проницательным и безжалостным наместником Кайден И в первой очередь бессознательная уверенность в том, что стоит ему уснуть, как его сразу же разбудит. Проклятый призрак словно нарочно следил за ним, чтобы поиздеваться как можно изощрённее. Пока Кайдэн маялся бессонницей, он не появлялся. Когда же перед самым рассветом измученный маг всё-таки отключился, то не прошло и четверти часа, как над его ухом зазвучал знакомый настойчивый голос. Вставай, хватит спать, повелителю опоздаешь. Кайден подпрыгнул в ужасе, пытаясь с просонок сообразить, где находится, что происходит и зачем он понадобился повелителю. Увидев же старого знакомого, висящего над ним с озабоченным видом, немедленно все вспомнил и в бессильной ярости запустил в утопленника подушкой. Призрак внимательно выслушал сопровождавшийся ей действие краткий монолог и хидно усмехнулся. «К сожалению, все то, что ты мне пожелал, затруднительно проделать в моем состоянии, А тебе действительно пора вставать, так как сегодня сеанс активности портала приходится на пять часов утра, и если ты еще хоть немного промедлишь, то опоздаешь. Тебе-то откуда все известно?» Безнадежно вздохнул Кайден, выбираясь из постели. «А вот такой я догадливый и проницательный», ухмыльнулся призрак. «Ты собираешься привезти брата Чайни сюда?» «Если не получится отвязаться от него иначе. А что, ты хотел с ним поговорить?» Он с тобой тоже, так что могу устроить вам свидание. Надоело страдать в одиночку, понимающе подмигнул покойник. В целом справедливо, но должен тебя разочаровать. У брата чайник крайне ограниченный запас времени. Он сможет отвести моё внимание не более чем на полчаса, после чего я опять вернусь к тебе. Кайден провёл пятернёй по распущенным волосам и наспех стянул их резинкой, не расчёсывая. Вот что Сердито проворчал он. "И если ты не хочешь, чтобы этот ускоглазый змий добрался изда до Азиль, займи его хотя бы на эти полчаса. Ты же знаешь его и знаешь её. Он вытянет из неё правду за 5 минут, а она и понять не успеет как. И представляешь, что с него тогда будет?" "Азиль не настолько глупа, как тебе кажется", усмехнулся призрак. "Но лично мне будет приятно посмеяться над драгоценным братом Чанем. Приятнее даже, чем над тобой". Кайден должен заметить, если бы твои коллеги каким-то образом сумели освободить его от последствий посвящения, я бы пожертвовал мелкими личными слабостями ради общего дела. Это возможно? Нет, коротко ответил Кайден. Разве что ты поделишься своим рецептом? Как это удалось тебе? Как-нибудь на досуге поделюсь, но мой способ здесь не подойдёт. Вражаясь кратко, в процесс смешались ещё на стадии подготовки, что впоследствии дало возможность отыскать отрезанную часть моей личности где-то между жизнью и смертью и вернуться обратно. Агенту Имперской разведки Чаню так не повезло. Поэтому я и спрашиваю, есть ли возможность отменить посвящение, если оно было совершено подобающим образом. Нет, повторил Кайден. Это всё равно что смерть. Тот человек мёртв. Его место занял другой. навсегда и необратимо. Что ж, очень жаль. Куда ты его приведёшь? За западные ворота. Я не хочу, чтобы он шлялся по посёлку и внюхивал. Договорились. Я буду там. И призрак впервые за всё время проявил неслыханную великодушие и исчез, даже не воспользовавшись возможностью наговорить гадости. Каیدن торопливо почистил зубы и ринулся искать телепартиста. Завтракать ему всё равно не хотелось, а увидеться с Танхером нужно до появления гостя, а не после.